Живой, сообщил он подбежавшему рыцарю. Стурм остановился на миг, вознося благодарственную молитву богам, всё равно каким. Вдвоём с Флинтом подхватили они бесчувственного полуэльфа и потащили к подъёмнику. Уложив его внутри котла, они поспешили к вечному ветру, чтобы приподнять окровавленного варвара, понадобились усилия всех четверых. Тас вытащил носовой платок, безуспешно пытаясь остановить кровь, сочившуюся из многочисленных ран. "Живее", пропыхтел Карамон. Котёл, несмотря ни на что, медленно поднимался. Влезай, велел Стурм Райслину. Макс мерил его ледяным взглядом и скрылся в тумане, чтобы через несколько мгновений вернуться с бупом на руках. Перехватив у него маленькую женщину, рыцарь забросил её в поднимавшийся котёл, и она всхлипывая скорчилась на дне. Она по-прежнему прижимала к себе свой бесценный мешок. Райслин перебрался через край следом за ней. "Давай", велел Стурм Карамону. Рыцарь, как всегда, собирался покинуть поле сражения самым последним. Карамон слишком хорошо знал его, чтобы пускаться в пререкания. Он подтянулся, едва не опрокинув котел. Флинт и Рейстин втащили его внутрь. Котел пошел быстрее. Стурм едва успел схватиться за край. После двух или трех безуспешных попыток он закинул ногу и с помощью Карамона оказался внутри. Он сразу же склонился над Танисом и возликовал, когда тот зашевелился и застонал. Стурм обнял полуэльфа и некоторое время не мог вымолвить ни слова. — Как же я рад, что ты очнулся! — с трудом выговорил он наконец. — Речной ветер! — слабо шевелясь пробормотал Танис. Он здесь. Он спас тебе жизнь. Он всех нас спас. Стурм говорил поспешно, почти бесвязно. Мы в подъёмнике едем наверх. Город рушится. Куда тебе попало? По рёбрам и, кажется, поломало. Вздрагивая от боли, Танис оглянулся на речной ветер. Несмотря на раны, варвар был в полном сознании. Бедняга тихо сказал по-эльфийски: "Золотая луна, я видел, как она умирала, Стурм. Я не мог ничего сделать". Стурм помог ему подняться. «Диски у нас», — сказал он твердо. «Она мечтала о них и сражалась за них. Они в моем мешке. Как ты?» «Ничего», — отозвался Танис. Ему было больно дышать. «Знать бы еще, какой прок нам будет от этих дисков». Раздались пронзительные вопли. Мимо вниз пролетел встречный котел. Вцепившиеся гномы буквально развивались в воздухе. Грозя кулаками, они, на чем свет стоит, поносили друзей. Бупу со смехом вскочила на ноги, но тут же озабоченно уставилась на Рейслина, Устав, откинувшись к стенке котла, тот молча шевелил укубами, припоминая какое-то заклинание. Стурм смотрел вверх сквозь туман. Интересно, сколько их там, подумал он вслух. Танис тоже поднял голову вверх. Будем надеяться, большинство разбежалось, сказал он и, задохнувшись на полуслове, прижал помятые рёбра ладонью. Котёл внезапно намотнуло, провалившись вниз примерно на фут, он резко остановился, потом снова пополз вверх. Спутники встревоженно переглядывались. Механизм выходит из строя. Либо дракониды узнали нас и пытаются сломать его, сказал Танис. Всё равно мы ничего сделать не можем, с тум беспомощно выругался. Потом взгляд его упал на мешок с дисками, лежавший у ног. Разве только помолиться этим богам. Кател снова замерз, снова провалился немного вниз и какое-то время раскачивался на цепи, зависнув над бездной. Потом медленно, судорожными рывками пополз вверх. Уже видно было нависающая скала и отверстие в ней. Скрепя и содрогаясь, котел двигался дюйм за дюймом. Сидевшие внутри мысленно упрашивали цепь продержаться еще немного. «Дракониды!» — пронзительно крикнул Тасс, указывая вверх. Две твари смотрели на них из отверстия, готовясь к прыжку. «Ох, не выдержит котел!» — проворчал Флинт. «Как пить дать разобьемся!» «Может, они как раз этого и хотят!» — сказал Таннис. «У них-то ведь крылья!» «Пустите меня!» — Рейстлин, шатаясь, выпрямился во весь рост. «Рейст, не надо!» — взмолился Карам Ты слишком слаб. Ещё на одно заклинание меня вполне хватит, прошептал маг. Хуже, что оно может и не сработать, если они увидят, что я волшебник, спрячься за щитом Карамона, быстро предложил Танис, и великан засвони у брата не только щитом, но и собственным телом в придачу. Туманка убился вокруг. Дракониды их не видели, но и они не видели драконидов. Дюйм за дюймом полз вверх котёл, скрипела цепь. Рейсленна готови ждал за щитом Карамона, ожидая, что вам главаступилась. И вот дохнул холодный ветер, на какой-то миг разорвав завесу тумана. Дракониды были совсем рядом, рукой подать. Они одновременно заметили друг друга. Один из монстров развернул крылья, и торжествующий крича с мечом в руке слетел вниз. Рейслин заговорил. Карамон отдернул щит, и маг простер длинные тонкие пальцы. Белый шарик сорвался с его ладоней, и, ударив драконида в грудь, взорвался клейкими нитями паутины. Торжествующий крик сменился в оплем ужаса, паутина опутала крылья. Драконит кувырком полетел вниз, задев в своем падении край котла. Котел закачался. «Там еще один!» — оседая на колени, прохрепел Рейстлин. «Помоги встать, Карамон!» Мак закашлялся, и изо рта потекла кровь. «Рейст!» — взмолился великан, роняя щит и подхватывая теряющего сознание близнеца. «Не надо, Рейст! Ты убьешь себя!» Повелительного взгляда оказалось достаточно. Вновь таинственно и жутко зазвучали магические слова. Уцелевший драконит замешкался. «Рейст!» Снизу еще были слышны крики его товарища, падавшего в пустоту. Драконид знал, что человек в котле был магом. Он знал также, что колдовство, возможно, не окажет на него действия. Но этот колдун был совершенно не похож на тех, что встречались ему ранее. Жизнь едва теплилась в его теле, но аура силы, исходившая от него, была такова, что... Маг воздел руку, указывая на Драконида, и тот, наградив спутников прощальным злобным взглядом, повернулся и удрал без оглядки. Рейслин без сознания повис на руках брата. котёу достиг верхней площадки и остановился